71-я. Кто посмеет причинить ему вред? Над центральными равнинами возвышалась священная гора. Ее покрытая снегом вершина встречалась с облаками, а у подножия росли прекрасные цветы и травы. На склонах горы погода менялась каждые несколько секунд, так что посетители могли лицезреть все сезоны сразу, сделав всего пару шагов это место называлось гора Шиджоу, на одну провинцию больше чем Дю- Джоу. Хотя гора и находилась в мире смертных, она вовсе не принадлежала ему. Примечание Шиджоу 10 провинций, Дзю- Джоу 9 областей древнего Китая. Существовала поговорка, Понебесное процветает, когда процветает Шид-жоу. Гора Ши-Джоу впечатляла своими пейзажами. Она должна была служить божественным местом, дававшим начало великим талантам. Но, к сожалению, она оказалась черной дырой, без остатка высасывающей всю энергию из окружающей природы. Никто не смог бы здесь самосовершенствоваться. Вся накопленная ци была бы безжалостно поглощена этим местом. Именно по этой причине на гору Ши-Джоу Долгое время никто не претендовал. Позднее несколько сильных заклинателей объединились друг с другом и создали на ее вершине платформу бессмертных. Окруженная бесчисленными запретами, это сооружение служило тюрьмой для самых страшных преступников. На платформе бессмертных было 36 небесных и земных драконьих замков. Даже повелитель демонов не смог бы избежать из этого плена. Примечание. Цянь и Кунь, две противоположные гексаграммы и Цзина, небо и земля, инь и ян, мужское и женское начало, источник всех перемен. Также китайский медицинский термин, обозначающий внутренние дань. С того самого дня, как ее построили, платформа стала местом казни бесчисленного множества могущественных темных заклинателей. В результате, не исчезающая кровавая аура никогда не покидала эти края. Будто души тех, чьи деяния не забылись даже после их смерти, и тех, кто был казнен несправедливо, все еще бродили вокруг и растерянно наблюдали за тем, как вращается колесо сансары. Примечание. Сансара или самсара – круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой. Одно из основных понятий в индийской философии. Душа, тонущая в океане сансары, стремится к освобождению и избавлению от результатов своих прошлых действий, которые являются частью сети сансары. Некоторое время спустя Чинтянь наконец пришел в себя. Его спина болела так сильно, будто он все это время лежал на иголках. Чинтянь не мог даже двинуться. С его нынешним уровнем самосовершенствования он уже давно не чувствовал боли. Сделав глубокий вдох, Чинтян изо всех сил попытался пошевелиться. Он понял, что никакие цепи его не сковывали. Пойманный в ловушку драконьих замков, он мог даже свободно прогуливаться внутри. Проблема была лишь в том, что поток его цы оказался запечатан. Это сделало его тело тяжелым, как у смертного. Разумеется, Шуань-Жэнь у него тоже забрали. Теперь чин был безоружен и беспомощен. Но, тем не менее, он не спешил поддаваться панике. Он сел, успокоился, а затем огляделся, силясь оценить ситуацию. Место, которое он увидел, представляло собой огромный пустой зал, все двери которого были наглухо закрыты. В слабом свете 36 драконьих замков можно было разглядеть ряды фресок. Каждая из них изображала сцену уничтожения демонов. Вокруг царили тьма и холод, что и выдавало в этом месте ту самую легендарную платформу бессмертных. Оцепенение, вызванное подлой атакой маленького червяка, все еще не прошло. Опустив голову, Чинтянь увидел на своей груди кровавое пятно. Юноша поправил одежду размышляя, сколько времени он провел в таком состоянии. Он прекрасно понимал, если бы не нити марионетки, что нацепил на него его дэшусюн, он не выстоял бы против этого чудака. Однако для того, кто занимал пост верховного старейшина Зала Сюаню, пренебречь честью и использовать такой грязный трюк по отношению к младшему, было просто отвратительно. Но еще более отвратительным было то, что он сделал это после случайного поражения, даже не осмелившись снова сразиться с юношей один на один. Чинтяню было и грустно, и смешно одновременно. Некоторые прожили в этом мире так долго, что уже сами себя связали и положили на верхнюю полку. Такие люди не способны были принять даже малейшую неудачу. Вероятно, от постоянных тревог их сердца переполнились демонами. Примечание — связать и положить на верхнюю полку, образно, в значении засунуть в дальний угол. Но было во всем этом и кое-что еще, чего Чентянь никак не мог понять. Почему этот чудак взял на себя труд затащить его на эту так называемую «платформу бессмертных»? Не легче ли было просто убить его? Даже несмотря на то, что он так долго и напряженно думал об этом, юноша так и не смог найти ответ. В итоге он решил попросту отложить этот вопрос в сторону. Во всяком случае, все они были не самыми хорошими людьми. Чинтян не боялся быть запертым здесь. Ему было все равно, хотели ли они убить его или замучить. Он беспокоился только о своем старшем брате. Он хорошо понял и запомнил то, что Ли Юнь сказал ему в тот день под знаменем истинного дракона. Присутствие внутреннего демона было слишком опасным для Заклинателя Меча. Он не смел даже вообразить, в каком гневе будет его Дашисюн, когда они не смогут его найти, особенно после того, как сломался его амулет. В последний раз подумав об этом, Чин отбросил все ненужные мысли, сконцентрировался и попытался собрать всю свою духовную энергию, чтобы разрушить сковавшие его заклинания. И неважно, сколько раз ему придется потерпеть поражение. Как раз в тот момент, когда он уже собирался было рискнуть всем и бросить вызов драконьим замкам, позади него раздался чей-то голос. — Послушай, юноша, не трать силы впустую. На твоем месте я бы лучше лег и хорошенько вздремнул. С трудом повернувшись, Чинь-Тянь увидел стоявшего неподалеку от себя человека. Он понятия не имел, как этот чудак попал внутрь и почему расхаживал вдоль замков со скучающим видом. Тело этого старика было таким худым, что напоминало высохшую ветку. Он был невысокого роста, немного сгорбленный, что придавало ему крайне жалкий вид. Волосы, застилавшие его лицо, ничем не отличались от грязи. Но тем не менее глаза его были ясные, как у журавля среди кур. Примечание. Стоять, как журавль среди кур. Образно, в значении возвышаться над окружающими, выделяться, возвыситься. И хотя чинь никогда не отличался особой чистоплотностью, он всё равно поморщился от того, насколько грязным был этот человек. Давненько он не встречал заклинателя, позволявшего себе быть таким неряшливым. К тому же, помимо того, что незнакомец был одет в лохмотье, он все время чесал голову, уже при одном только взгляде на него все тело Чинтяни тоже начинало чесаться. Если у совершенствующегося были вши, можно ли было считать, что они тоже совершенствовались? Встав у одного из драконьих замков как огромная обезьяна, незнакомец внезапно рассмеялся, глядя на Чинтяня, а затем полубезумно произнес ты не хочешь спать? Тогда давай поговорим. Малыш, сколько человек осталось в своем клане Фуяо? Чинтянь был ошеломлен. Этот чудак выглядел так, будто у него не все в порядке с головой. Неужели он действительно по собственной воле пробрался в это тщательно охраняемое место, только чтобы поговорить о прошлом Чинтяне? Он явно не так-то прост. Немного поколебавшись, чинь осторожно спросил. «Как я могу обращаться к старшему?» «Тьфу! Не называй меня старшим, это раздражает. Разве ты не из кланов Фуяу? Когда это дикие горные обезьяны вроде вас беспокоились о старшинстве?» Махнув рукой, ответил незнакомец. «Не нужно церемониться со мной. Меня зовут Зи Цян Ли». Наблюдая за тем, как старик уселся на корточки, Цинтянь почувствовал, что его несправедливо назвали обезьяной. Кроме того, имя Дзи Цянли совсем не походило на настоящее. Примечание: Дзи Цянли несколько тысяч ли. Но заклинатель внезапно ухмыльнулся, демонстрируя ряд очень острых белых зубов. Я слышал, ты устроил старому дураку Ян Дэчэну такую взбучку, что он аж рассердился хорошая работа малыш кто такой яды чен в замешательстве спросил чинтянь это старший телохранитель бенсюя в последние годы этот старый дурак стал просто невыносим хорошо что кто-то наконец преподал ему урок увы в молодости он таким не был с возрастом его характер окончательно испортился а все из-за этого вознесения произнет зицн ли Судя по тому, как и что он говорил, этот человек, по-видимому, был очень хорошо знаком с людьми из зала Сюаню. чинь насторожился и деланно апатично спросил. Если он превратился в негодяя только из-за такого пустяка, как Вознесение, то как он вообще мог быть благородным человеком? Почесав затылки, цзэй цян Ли неловко махнул рукой. «Ты еще молод. Ты не поймешь, даже если я тебе объясню». Все пять чувств Чинтяня обратились к небу. Юноша вновь попытался использовать свои силы, чтобы разрушить сковавшие его заклинания, и неторопливо произнес. «Если смертный доживет до моего возраста, у него уже будут правнуки». Дзи Цен Ли рассмеялся. «Ты сейчас полон необычайных талантов и каждый день делаешь большие успехи. Ты не женился и не взял учеников. С такой жизнью ты все равно остаешься юнцом, проживи ты хоть десять миллионов лет. Но однажды ты увидишь, что все в этом мире обращаются к тебе с почтением, как к старшему. Даже сильнейшие заклинатели будут относиться к тебе как к своему предку, ведь они знают, что им никогда не достичь такого же уровня. Но ты почувствуешь, что твои способности больше не соответствуют твоим желаниям и что Вожделенное Вознесение продолжает отдаляться от тебя. Вот на что похожа старость. Изумившись, чинь обернулся и встретился взглядом со старым безумцем. В этот момент он понял, что глаза старика были такими же темными, как бездонная пропасть позади горы Фуяо. «Мы не похожи на обычных людей», — произнес Цзи Цан -ли. Смертные с самого рождения знают, что умрут. Через восемь или девять десятилетий, богатые или бедные, добрые или злые, все они встретят один и тот же конец. Независимо от того, как далеко заведет их сердце, рано или поздно они найдут свое пристанище. чинь не смог удержаться и спросил. Смерть тоже может быть пристанищем? Дзисан Ли снова рассмеялся и замахал руками. — Ах, дитя! Тогда скажи мне, что, если не смерть может быть пристанищем в этой жизни? Однако мы лишены и этого. Что такое великое Дао? Это как висящая перед ослом морковка. Чем сильнее ты становишься, чем дальше ты продвигаешься, тем больше ты осознаешь, что она от тебя далека. Когда-нибудь ты подчинишь себе силы природы, и всю твою жизнь тебя будут почитать как божество. Но наступит миг, и ты закончишь так же, как простые смертные, горской пыли, и место, где ты будешь похоронен, порастет травой. — Думаешь, тысячи лет поисков — это просто шутка? — Дзи Цен Ли вздохнул, и улыбка исчезла с его лица. — Ян Де Чен, Бай Цзи, Тан Яо — все они одинаковые. Когда я впервые встретил их, они тоже были полны юношеского энтузиазма и преданы истинному пути. Совсем как ты сейчас. Какими людьми раньше были бойцы и Таньяо? Услышав это, Чинтянь помрачнел и вынужденно поинтересовался. — Ты что, хвалишь меня, старший? Джи Цанли покачал головой и тихо сказал... Сто лет назад Таньяо и Байдзи сговорились друг с другом, чтобы убить Гуэн-сюэ. Менее чем через пять лет после этого Байдзи умер от истощения. Даже будучи владыкой острова Сисин, перед смертью он не мог даже говорить. Его тело разлагалось и испускало ужасный смрад. Большинство заклинателей предпочитают держаться подальше от грязи. Поэтому никто не пожелал приблизиться к нему. Что касается Таньяо, отношения заклинателей на горе Мулань всегда были прохладными. Этих людей интересовала лишь борьба за власть. В одну из значей 30 лет назад, на горе Мулань разгорелся мятеж. Младший брат Таньяо заключил его в тюрьму на задворках горы, сказав всем, что тот отправился в уединение. С тех пор больше никто ничего о нем не слышал, так что, скорее всего, он уже покинул этот мир. «Прошло всего сто лет», — Цзи Цзан Ли развел руками и вздохнул. «Когда-то их слава была поистине велика, но теперь от нее не осталось и следа». Чин никогда не испытывал чрезмерного сочувствия. Услышав это, он даже не шелохнулся. Напротив, он лишь холодно произнес. «Наказание соответствует преступлению. Они заслуживали смерти». «Наказание соответствует преступлению», — повторил Дзи Ли и покачал головой. «Юноши вроде тебя всегда очень высокого мнения о себе. Но как ты думаешь, можно ли достичь таких высот, не обладая твердой волей? Это просто... Ладно, забудь об этом». Сказав это, странный старик внезапно вскочил с земли и вновь обратился к Чин «Кто-то идет, мне пора». Не беспокойся, ты уже здесь, на платформе бессмертных. Кто-то обязательно вытащит тебя. Но кто? Первой мыслью Чинтяня было Шесюны. Или, может быть, какой-нибудь прохожий, вроде Джоанн Нанси, скажет что-то в его защиту? Кроме них, кому еще желать его спасти? Но прежде чем Чинтянь успел что-то сказать, Дзи Цен Ли внезапно изменился в лице и тихо произнес... Я не знаю, нарочно ли ты это сделал или тебе просто не повезло, но ты слишком явно демонстрируешь свои таланты. Даже если они помогут тебе, они не обязательно сделают это из чистого альтруизма. Запомни, юноша, если ты хочешь прожить долгую жизнь, лучше бы тебе иметь в запасе несколько хитростей. Главное не переборщить. Наш мир не потерпит того, кто будет слишком силен. Посмотри на тунджу и Гуэнсюэ если ты не хочешь кончить так же как они тебе стоит стать мудрее Подожди, пожалуйста старший торопливо воскликнул Чянь но дзицнли проигнорировал его и исчез Этот человек вел себя как сумасшедший но в его словах определенно был смысл Чянь нахмурился Что значило посмотри на тунджу и гуяннюя Может быть, между вступлением его Ши Цзу на темный путь и смертью Владыки Гу была какая-то связь? Прежде чем он успел подумать об этом, огромные двери на разных сторонах большого зала одновременно распахнулись. Громко лязгнули тяжелые створки. Солнечный свет разрезал темноту, едва не ослепив Чин Тяне. Внутрь торжественно вошла компания уже знакомых ему людей и несколько незнакомцев, Человек, возглавлявший зал черной черепахи, не был похож на верховного старейшину Янда Чена. Это был мужчина средних лет, с квадратным лицом, густыми бровями и большими глазами. чинь предположил, что это, скорее всего, и был тот самый владыка острова Сюаню – С другой стороны вошел Джуаннан Си. Рядом с юношей шествовал еще один серьезный мужчина. Обе группы, одна в белом, а другая в черном, явно находились в равных позициях. чинь даже узнал несколько присутствующих. Это были ученики Гары Байху, которых он спас из Джоаяна. Еще издали, заметив Чинь-Тяне, Джоанн Нанси поспешил обменяться с ним взглядом, будто желая успокоить юношу. Кроме представителей этих двух кланов, на платформу явилось и множество других неизвестных заклинателей, желавших присоединиться к веселью. Даже Тан-Джейн, который уже должен был быть на приличном расстоянии отсюда, тоже оказался здесь. чин сидел на платформе бессмертных под пристальными взглядами огромного количества людей. Он вдруг почувствовал себя странно польщенным. Юноша вспомнил то время на острове Цин-Лун, когда он был всего лишь маленьким бродячим заклинателем, еще даже не достигшим уровня сосредоточения ума. Тогда он умел лишь размахивать мечом и постоянно таращился на могучих заклинателей, сражающихся друг с другом при помощи совершенных техник. У него не было ни единой возможности поговорить с ними, он мог только прятаться, как яйцо в гнезде. Он принимал все слишком близко к сердцу и беспокоился о том, чтобы другие этого не заметили. Прошло всего сто лет. Был ли он достоин благословения владыки Гумб? Мужчина средних лет сделал шаг вперед и сказал «Я Бян сюй, владыка острова Сюаню. Дау ю, мой подчиненный старейшина Ян, сказал, что ты использовал специальную технику, чтобы скрыть свой уровень совершенствования, что на самом деле ты никто иной, как темный заклинатель и что это ты убил моего сына. Клянусь, я не стал бы стоять под одним небом с убийцей моего ребенка, но этот юноша с горы байху Джоан Нанси изо всех сил старался тебя защитить. Даже если боль от потери велика, я не хочу причинять вред невинному, поэтому я забрал тебя сюда, на Платформу Бессмертных. Перед лицом видных деятелей Поднебесной я хочу спросить тебя лишь об одном. Что на самом деле связывает тебя с демоническим драконом Нанзиана? Мой сын Бянсьо Хуэй действительно пал от твоей руки». Как один из четырех святых, Бянсюй был куда более воспитанным, чем его подчиненный. Даже если его глаза покраснели от боли, он все равно помнил о манерах. чинь многозначительно посмотрел на ян де и ответил. «Я уже сказал все, что нужно было сказать, а этот старейшина вашего уважаемого клана действительно забавный человек». Он, кажется, думает, что любой, чей уровень самосовершенствования выше, чем у него, обязательно должен быть одним из последователей темного пути. — Владыка, Бянь, это вызывает у меня настоящее любопытство. Кто сильнее, ты или этот старший? Ян Дэ заскрипел зубами. — Владыка, пожалуйста, не слушайте его. У этого маленького негодяя острый язык. Поскольку этот младший Чентянь осмелился победить его на глазах у всех, Ян Дэ всей душой желал прикончить юношу на месте, а затем аккуратно переложить на него всю вину за смерть Бян Сяо Хуэя. Если бы Чентянь был просто никчемным заклинателем, то Ян Дэ конечно же, смог бы сделать с ним все, что ему заблагорассудится. Однако гора Белого Тигра была важным союзником его клана. Он не мог просто так взять и выступить против них. Ситуация еще сильнее усложнилась, когда спасенные чентяне ученики горы Байху изо всех сил стали пытаться играть роль миротворцев. Вот почему дело дошло аж до самой платформы бессмертных, на которые были приглашены все выдающиеся заклинатели. Сохраняя полное спокойствие, Бянсьюй задал еще один вопрос. «Дау-ю, ты отрицаешь, что следуешь темному пути». «Тогда могу я спросить тебя, из какого ты клана?» У кланов Уяо и так было достаточно проблем. Естественно, Чин не мог позволить себе втянуть их в это дело. Поэтому он ответил. «Я просто бродячий заклинатель!» «Чушь!» — сердито закричал Ян Де Чен. нахмурился. «Дау Ю, я ведь вежлив с тобой, почему ты так несговорчив? Где же ты тогда научился поглощать цы?» «Может быть, ты обладал этой способностью от рождения?» Сложив руки на колени, Чинтянь одарил его слабой улыбкой и произнес. «В лекционном зале острова Цинлун, если ты продолжишь спрашивать меня об этом, я смогу рассказать вам о том, как из-за выдуманной причины бойцы и убили владыку Гу. Я был там, когда это случилось. Владыка Бянь! Времена меняются, ковш перевернулся, звезды сместились, но эта старая собака, которую ты держишь у своих ног, так же величава, как и они в былые времена. Примечание. Ковш повернулся, звезды сместились. Образно. Обеги времени. Большие перемены. Как только он произнес эти слова, толпа зашумела. О происшествии на острове цинлун ходило великое множество слухов, но никто не мог с уверенностью сказать, была ли смерть Гуян-Сюэ наказанием за его грехи. Однако он находился на том же уровне, что и бен и они оба принадлежали к четырем святым. Сказав это, чэн наступил на больную мозоль. — Наглец! — сердито закричал кто-то из заклинателей залостью Аню. джоанн нан поспешно вмешался. В мире и вправду есть влиятельные люди. Даже если этот старший пришел с устрова Цинлун, кто может знать наверняка, действительно ли владыка Гу погиб из-за искажения Ци. Кроме того, учитывая возраст этого старшего, вероятно, в те годы, когда погиб владыка Гу, он еще даже не умел поглощать Ци. Старейшины, Ян, вам не кажется, что мы слишком торопимся с выводами? Ян Дэчен холодно улыбнулся. Джуан Сяньджи. Он оказал тебе лишь маленькую услугу, и ты так легко позволил ему одурачить себя? Может быть, таков и был его изначальный план, чтобы вы все попали в ловушку в Джоаяне?» Лениво наблюдавший со стороны Танчжень внезапно повысил голос. «Он ворвался в Джоаян, чтобы найти кое-что для меня. Их спасение было просто совпадением. Не было никакого плана, и заговора тоже не было». Некоторым людям следовало бы обуздать свои фантазии. Ян Дэчен резко обернулся и свирепо посмотрел на Танженя. «Кто ты такой?» Танжень некоторое время наблюдал за ним с ничего не выражающим лицом, а затем сказал. «Я — никто. Но, старейшина Ян, я вижу, что меж бровей у тебя залегла тень, и по коже вьются темно-красные узоры. Похоже, тебя терзает внутренний демон». Это не очень-то хорошо. Я думаю, что тебе следует держаться подальше от неприятностей и больше заботиться о себе». «Ты!» Он успел произнести лишь одно слово, но Танжань тут же согнулся и закашлялся, словно чахоточный. Стоявший рядом с ним Люлан поспешно поддержал его и похлопал по спине. Это была явная демонстрация того, как старейшина Ян употребляет своей властью, запугивая слабого и больного заклинателя. Бянсьюй нахмурился и произнес. «Дэчен, не ссорься с младшими». Вынужденный отступить Ян Дэчен был полон негодования. Оглянувшись, он незаметно подал знак стоявшим позади себя ученикам. Один из учеников, словно стремясь умаслить старшего, тут же догадался, чего он хотел, и поспешно заговорил от его имени. «Владыка!» Я знаю, как независимо от того, насколько хорошо человек скрывает свою кровавую ауру, определить, является ли он темным заклинателем или нет. Джоанн Нанси и старейшина горы Байху переглянулись друг с другом. У них обоих возникло нехорошее предчувствие. Как они и ожидали, ученик продолжил. Методы самосовершенствования легко можно скрыть, даже изначальный дух можно скрыть. Нам нужно лишь заглянуть во внутренний дворец и проверить, где пребывает изначальный дух. Тогда мы сможем узнать, является ли он темным заклинателем или нет. Стоило ему только произнести эти слова, как старейший Нагар и Байху воскликнул. «Это абсурд. С таким же успехом ты можешь потребовать вскрыть его грудную клетку и посмотреть, красное у него сердце или черное. Господин Бянь!» «Ученик твоего клана говорит такие дерзости, а тебе все равно?» Бянсьюй потер лоб. Яндычен саркастически сказал. «Мы предлагаем лишь открыть его внутренний дворец, а не убивать его. С таким количеством присутствующих здесь собратьев-заклинателей разве может быть место для грязных трюков? Если он действительно следует праведному пути, то мы, люди Зала Сюаню, непременно компенсируем весь ущерб, исцелив его». Вскоре он будет полностью здоров. Ян Дэ был узколубым и недалеким человеком, но он действительно не собирался очернять Чин -тяни. Он искренне верил в то, что Чин в самом деле был темным заклинателем. «Есть ли хоть одна причина, по которой мы не должны этого делать?» – убежденно произнес он. Господин Бянь, на платформе бессмертных никогда не прибегали к подобным методам. Я считаю, что старший Чен не имеет абсолютно никакого отношения к темным заклинателям. Даже если мы исследуем его внутренний дворец, мы ничего не найдем. Простите меня за дерзость, но если люди снаружи услышат об этом, это непременно скомпрометирует зал Сюаню, — сказал джоан Нанси. Ученик из зала Сюаню, выдвинувший это нелепое предложение, произнес. «Не волнуйтесь, мы, ученики зала Сюаню, — известны своим благородством, если мы ошибёмся, то обязательно принесём извинения и признаем свою ошибку перед всем миром. Старейшина с горы Байху больше не мог этого выносить. — Господин Бянь, если он не желает позволить нам сделать это, значит, ему есть что скрывать, — перебил его Янде Чен. Чентянь молчал, прежде чем оба владыки успели договорить, Напряжение между ними переросло в ссору. В этот момент снаружи большого зала Платформы Бессмертных раздался голос. «Есть что скрывать? О, мне бы очень хотелось посмотреть на того, кто посмеет причинить ему вред!» Едва закончив говорить, некто с мечом в руке тут же бросился в атаку. Еще до того, как он появился в поле зрения, его гнетущая аура уже пронеслась по залу. Выражение лица чентяни, наконец, изменилось.